Тем временем капитан Маркоу, занявший место в кабинете Ваймса, тупо изучал некий клочок бумаги. Ремонт водосточных труб Псевдополис Ярд. Новая водосточная труба Ваймса. Гнутая в 35 градусов, 4 правоугольных закрепления, работа и приведение всего в порядок. И того 16 долларов 35 центов. На столе лежала еще целая куча подобных бумажек, включая счет за голубей для констебля водослея. Он знал, что сержант Колон возражал против выдачи заработной платы голубями, но констебль Водослей был горгульей, а горгульи ничего не понимали в деньгах. Зато знали толк в голубях, поскольку ими питались. И все равно порядка стало больше. Когда Марков пришел сюда, все денежные фонды стражи хранились на полке в жестянке с этикеткой «Полироль руки силы» чтоб когорты твои всегда блестели. И если требовались деньги на мелкие расходы, достаточно было найти Шнобби и заставить его вернуть то, что он спер из банки. Потом еще было письмо из паркового переулка. Там жили самые богатые люди города. Уважаемый командор Ваймс, ночной патруль на нашей улице оказался укомплектованным одними гномами. Я ничего не имею против гномов в их естественной среде обитания. По крайней мере, они не тролли, но про них всякое рассказывают. А у меня две дочки. Таким образом, я требую, чтобы в сложившейся ситуации были немедленно предприняты меры. Иначе мне придется обсудить этот вопрос с лордом Витинарии, каковой является моим личным другом. «Искренне ваш покорный слуга Джошу Г. Каттераль!» И это работа для настоящего стражника? Маркоу покачал головой. Похоже, командор Ваймс пытался что-то донести до него. Были и еще письма. Координатор комитета «Гномы на высоте» требовал, чтобы гномам, служащим в страже, разрешали носить топоры вместо традиционных мечей – и чтобы их посылали расследовать только те преступления, в которых замешаны представители видов более высокого роста. Гильдия воров жаловалась на то, что командор Ваймс во всеуслышание заявил, будто бы большая часть краж в городе совершается ворами. Надо было обладать мудростью царя Изиадану, чтобы разобраться со всем этим, а ведь тут скопились только сегодняшние письма. Он взял следующую бумажку и прочел. Перевод текста, найденного во рту отца Трубчика. Что за ерунда? С. В. Маркоу старательно прочел перевод. Во рту? Кто-то пытался вложить слова ему в рот? Спросил Маркоу у пустой комнаты. Он дрожал, но не от страха. В кабинете Ваймса всегда было холодно. Ваймс был человеком улиц. Туман клубился за открытым окном, в тусклых солнечных лучах его струйки напоминали тонкие длинные пальцы. Следующей бумагой оказалась копия иконографии, сделанной шельмой. Маркоу уставился на две расплывшиеся красные точки. «Капитан Маркоу?» Он чуть повернул голову, продолжая изучать рисунок. «Да, Фред?» «У нас есть убийца! Мы его взяли!» «Он голем?» «Но откуда ты знаешь?»